Глава 13 Дорога домой меня вымотала окончательно, и уже будучи на опушке, метрах в двадцати от дома, я почувствовал чужую энергию. Внимательно осмотрелся по сумеркам, собрал силу вокруг себя и просканировал область. Невидимый поток вышел из-под моих ног и волнами унесся во все стороны. Спустя мгновение я почувствовал знакомого человека. А, так это тот самый кай, значит, прошептал сам себе под нос, но делать ничего не стал. Зачистил он. Я подошел к дому, внимательно посмотрел на оконную раму, которая какой была, такой и осталась, и после вошел в дом. На кухне Нина долго и упорно отчитывала Алю. Ты хоть представляешь, сколько я горбатилась, чтобы лапша всегда была дома. Старшая сестра была в гневе. А, Аля. Маленькая человеческая девочка вытерла сопли, грозно посмотрела на сестру и парировала. «Нина, я старалась!» В ее глазах был бушующий детский гнев, слишком милый и слишком забавный. «Это называется не старалась, — продолжила нападки Нина, — а поторопиться и все испортить. Я не сразу понял, в чем дело, но, судя по запаху, мелкое что-то поджарило, что-то ненужное, а, судя по разговорам, этим что-то оказалось лапша». Ну, то есть доширак. Бросив взгляд на плиту, нельзя было не заметить в сковородке черные, как смоль макароны. Мелко их жарило. Удивительное стремление прокормить семью, да в таком возрасте. И так каждый раз, — не унималась Нина. «Говорю тебе, не трогай. Говорю тебе, я сама. А тебе прям не терпится сделать что-то поперек». Переходный возраст, неожиданно для них, начал я. И на вид кризис пятидесяти лет да в такие моменты живые существа точнее детеныши живых существ пробуют себя и мир так что нет ничего удивительного что аля решила пожарить сухую лапшу они обе выпучили глаза словно услышали что то неожиданное от меня не может у неужели люди не знают что такое кризис пятидесятилетнего возраста рик удивленно пробормотала нина ты это не заболел — Да нет, нормально все. А что такое? — Ну, просто... Ладно. В этот момент Нина как-то резко остыла и по-другому посмотрела на Алю. А та, в свою очередь, просто задрала брови вверх и принялась хлопать ресницами. — Рано ты сегодня. Холодно продолжил я, поднимая взгляд к кухонным часам. — Пять вечера. Обычно ты приходишь позднее. Аля, воспользовавшись тем, что сестра переключилась на меня, с благодарностью в глазах кивнула мне и дала деру с кухни. Нина не успела вовремя отреагировать, и поэтому сестрица улизнула из-под ее руки. «Скажи мне...» — спустя минуту тишины и взаимных взглядов начала сестра. «Что ты такое сделал? Что ты сказал моим постояльцам?» «Ты о чем сейчас?» — уточнил я. «Да ладно, Рик, можешь не придуриваться. Ты же прекрасно понимаешь, о чем я». Те парни, что приставали ко мне. В тот вечер я вызвала полицию. А когда они приехали, то почему-то начали задавать мне очень уж странные вопросы. Ну ты к тому времени уже спал без задних мыслей. А на следующий день парни снова заявились ко мне на работу и на протяжении часа просто извинялись. Даже чаевые пытались мне вручить. Ну от этих мразей мне, конечно же, ничего не нужно. Так что ты сделал, Рик? А, да ничего такого вздохнул я. Просто объяснил им на популярном языке, что так вести себя нехорошо. Нина сглотнула и задумалась. А спустя секунд тридцать снова заговорила. «Я бы могла подумать, что ты побил их. Тем более я сама видела синяки». На этих словах она начала как-то странно улыбаться, словно бы сама не верила, во что говорит. «Ну, блин, как так? Когда ты успел стать таким взрослым, Я решил просто промолчать, размышляя, чтобы проглотить. Есть эти угли, приготовленные мелкой, было бы слишком опрометчиво. Или ты хочешь сказать, что они подрались где-то в другом месте? Продолжала старшая сестра, внимательно рассматривая мое лицо. «Видимо», — ответил я. «Вот видишь, ты и сама неплохо справляешься с предположениями». Чего тогда ко мне пристало? «Нин, у меня нет времени на твои глупые расспросы». «Серьезно?» Уставилась она на меня. «А чем же ты таким занят?» «Думаю, что съесть». «А еще у меня есть еще одна новость», — продолжала говорить сестра, буквально пропуская мимо ушей мои слова о еде. Когда пришли эти подонки извиняться, к тому моменту я уже написала заявление об увольнении. И она погрустнела. Начальник не отдал мне его обратно, так что мне пришлось после обеда уходить оттуда. «Черт!» Опять начнется вынос мозга на тему «Вставай и иди работай». А ведь так все хорошо начиналось. Я вышла на улицу и тут же наткнулась на офис страховой компании. Тем временем продолжала она. И не поверишь, им как раз требовался страховой агент без опыта работы. «Молодец, горжусь тобой», – искренне ответил я, понимая, что меня на работу никто не гонит. «Пока что». «Теперь у нас на столе чаще будет каша». — Да хрен с ней с кашей, — заулыбалась она. — Я уже аванс получила, представляешь? Такого еще нигде не было. — Аванс? — А, точно, материальная или физическая составляющая, которую дают заранее. Один из способов мотивации. — Ну а к чему такая радость? — Я тоже раньше любил авансы давать. И, как показала практика, это было очень полезно. — Авансово уничтожил форт орков, чтобы они не нападали на мой замок со стороны моря. Авансово выдал лещей ангелам, и они забыли про меня лет так на пятьсот. И Авансово содрал шкуру с жопы красного дракона. Тот вообще мутным типом оказался. Но я подобную муть на раз-два раскусываю. И по итогу она вновь привлекла к себе внимание, когда я растворился в воспоминаниях. Я смогла застраховать всех нас по блату, то есть буквально бесплатно, от нашей же конторы. Застраховать! А вот с этим я, пожалуй, сталкиваюсь впервые. В каком смысле? Ну, она как-то виновато улыбнулась, затем я уже и сам понял, где тут меня ущемили. Я застраховала жизнь свою и жизнь Али, а также застраховала дом. А со мной что не так? Я почувствовал легкую натяжку в ее словах. Как-то она ловко попыталась обойти упоминание моей страховки. Не вышло? Почему же не вышло? Улыбнулась она не совсем искренне. Вышло. Просто я тебя страховала в последний момент и, в общем, я застраховала только твою правую руку. Программа почему-то не дала больше ничего. М -м -м -м -м -м. Замечательно. То есть эти два человека полностью важнее. Или мне смотреть на это с другой стороны, что их жизни дешевле, чем моя рука? Наверное, все так и есть. В следующий миг на плите что-то вспыхнуло и гарь только усилилась, заполняя всю кухню едким запахом. — Что за фигня? — выкрикнула сестра. — Я же выключила плиту. — Думаю, нам всем лучше выйти на улицу. — спокойно проговорил я. Нина вылила плошку воды на плиту, потушив появившееся пламя и побежала за Алей, пока я нюхал все это. После чего она ухватила меня за застрахованную руку, которая, видимо, теперь стоит дороже, и потащила на улицу.